Дальность связи увеличена на 5%. Прочность скелета и броневых пластин усилена на 2%. Установка навыков с схем расширена на два дополнительных использования. Судя по возгласу Гана, а потом и вируса, парни тоже подняли уровень. Я мельком пробежался по статусам. В принципе, все понятно. Логика оповещения и прокачки — как у Ориджа.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 Читерский софт отключился, исчезла аналитика, а с ней подсказки и целеуказатели. Но мы всё равно справились. Правда, чуть медленнее и с небольшими потерями. Патроны закончились раньше, чем пушистики, и последнего я добивал уже когтем. Оттащил его от вируса, предварительно сломав нижнюю челюсть, чтобы освободить прикушенную ногу. Скинулись ему ремкомплектами и начали приводить себя в порядок».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 как это на базу а трофея тут одних зубов и клыков можно наковырять на безбедную жизнь в эдеме в течение месяца а еще когти жировой слой под шкурой и я подошел к распластанному на земле монстру и попытался подцепить выпуклую твердую пластину на гребне ящерицы пришлось приложить усилия и воспользоваться служебным мачете, но в конце концов она оказалась у меня в руке система генерика без подключения к базе прошутеров Никаких подсказок не выдавала, но глаз у меня уже был намётанным. Наверняка используется для фармы или в косметологии. «Подождите!» — сказал я бойцам. «Надо ещё разобраться с этими тушками!» «В каком смысле?» — удивлённо спросил Ган. «Ты собираешься собрать все эти штуки с его головы?» «И не только эти штуки, и не с одной его головы. Нужно разделать всех!» «Зачем?» — в свою очередь удивился вирус. Продадим.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 Картинка сдвинулась вдоль дороги и показала саму шахту, чёрную дыру в земле, подсвеченную по контуру. «Итак, ваша задача — проникнуть в шахтёрский городок. Если конкретно, то в местную администрацию. Изъять оттуда наши кристаллы». «Так фугеры, небось, уже всё забрали», — удивилась тень. «Есть шанс, что не всё».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 «Пройти малой группой шансов больше. Даже если спалимся, кто-то один сможет уйти». Те вопросы, которые были у меня, я задал уже давно. «Почему бы не собрать отряд Ориджи и, например, не отправить меня с Самсоном? И почему бы не достать чистый Скайкрафт где-нибудь ещё? Или даже купить?» И с первым, и со вторым всё оказалось очень просто. Ориджи заняты, а дженериком нужно показать себя.